четыреста шестьдесят шестое гуру жизнь это лучшая школа и заметить не трудно как при достаточном устремлении и постоянстве каждодневно даются все новые новые уроки расширяющие сознание приносящие новый опыт и з н а н и я каждый урок отличен от другого даже при повторности есть в нем новизна и никакие теории И абстрактные знания не заменят жизни и того, что она дает и чему учит. Конечно, и в этом рука учителя, ибо он направляет течение жизни ученика, не забыты, не оставлены, но в постоянной заботе учителя света дети его.